Глава 5. Плоскогорье. Биоанализатор издал тихий писк. Индикатор на нем загорелся дружелюбным зеленым светом. Под ним я увидел загоревшиеся цифры соответствия пищи для употребления. 98,5%. Ха! Это я удачно выстрелил. Я выдохнул с облегчением. Это означало, что мясо «Газели» было безопасным для употребления и подходила в качестве пищи едва ли не лучше, чем протеиновая лапша из пищевого синтезатора. То, что я не охотник, я понял, пока не умело разделывал тушу. Было ясно, что делать, но быстро разделать тушку не получилось. В газели было килограмм сорок, но провозился я с ней весь остаток дня. Хотелось снять шкурку и отделить мясо от костей. Но в итоге я остановился на том, что отрубил мачете ноги и голову, выпотрошил все внутренности и в таком виде сложил все в криптор. Поняв, что я устал как собака, омыл руки, перепачканные в крови из фляги, и решил, не откладывая, восполнить запасы живительной влаги. Сделать это посреди соляной равнины я мог только одним способом. Я достал уловитель и дистиллятор атмосферной влаги и установил его прямо на хрустящей соляной корке. Устройство негромко сыто заурчало, начав работать, собирая влагу из воздуха и превращая ее в питьевую воду. Я был очень рад, что у меня теперь есть возможность получать воду без необходимости искать иные источники. Нет, это, конечно, придется сделать обязательно. Но прямо сейчас я уже был спасен. Решив, что достаточно передохнул, когда через пару часов воды собралось около литра, я продолжил путь к горизонту. Я чувствовал подъем сил и радость от того, что мне удалось найти источник пищи и воды. Перспектива смерти от жажды и голода отодвинулась. Это было прекрасно. Решил, что я вполне способен повторить недавний подвиг с ночным марш бороском Следующим шагом мне надо было найти безопасное место для ночлега. И я продолжил свой путь, внимательно осматривая местность в поисках подходящего безопасного укрытия. Примерно к утру, когда я уже еле передвигал ноги, местность начала меняться. Стали появляться проплешины желтой земли, свободной от соляной пыли. Чем дальше я шел, тем больше их появлялось. И в какой-то момент от соляной пыли не осталось и следа. Даже ветер, к которому я успел привыкнуть, был тут не таким горьким от соли. Я, наконец, в неверных лучах рассвета понял, что вижу. Некоторое время я шел в горку и в итоге вышел на довольно обширное плато. Я стоял на вершине и не мог поверить своим глазам. Выбравшись соляной равнины, я пришел в настоящий лабиринт. грязно желтого цвета плато было прорезано целой сетью трещин таких, какие бывают на грязи резко пересохших луж. Вот только масштабы тут впечатляли куда больше. Столовые горы, из каких состояло все плоскогорье, были разной высоты и иногда различались довольно сильно, иногда по несколько десятков метров. Глубокие каньоны трещины между горами представляли собой запутанный лабиринт. Ширина этих самых трещин также была очень и очень разной. От шкуродеров, через которые можно было протиснуться только боком, и то с трудом до ширины нескольких хайвеев. Одним словом, идеальное место для того, чтобы затеряться и лечь на дно. Хотя и спрятаться тут можно так, что потом захочешь, не найдешься. Я начал готовиться. К ночлегу. Но палатку решил не ставить, так как обнаружил небольшой грот, расположенный на стыке двух холмов. Один был значительно выше другого, нависая над тем ниже. Так образовался козырек и грот. Я решил, что это идеальное место для ночлега. Начал собирать сухие ветки, листья и что-то вроде сухого мха, чтобы разжечь костер. Затем я разделал мясо газели и приготовил его на огне. Это был мой первый ужин на этой планете, когда я ел мясо, добытое самостоятельно на охоте. Не обошлось без эксцессов. Во время приготовления еды я присел на камень. С криком ужаса подпрыгнул, когда он подо мной зашевелился. С карабином я не расставался, чувствуя с ним себя в безопасности. Я успел выстрелить три раза прежде чем разобрался, что бояться в общем-то нечего. Это было очень похоже на камень членистоногая с клешнями вроде крабьих. Несколько игл разметали ошметками камни краба по всей пещерке. Негромкие хлопки выстрелов взбудоражили еще несколько подобных существ. Палец лежал на кнопке стрельбы, но я понял, что фальшивые камни спасаются от злого меня бегством. Проводив их взглядом, вернулся к прерванному занятию. Мясо получилось вкусным, но очень жилистым и жестким, что, в общем-то, не было сюрпризом. Газель при жизни была настоящей спортсменкой. После ужина я устроился в пещере, размотав спальник около костра, используя собранный мох как матрас. Я чувствовал себя уставшим, но в то же время довольным. Я смог выжить и был обеспечен пищей и водой. Теперь я был уверен, что смогу дождаться спасателей и вернуться домой. Когда настала ночь, Я уже успел подремать и не сразу понял, что меня разбудило. С карабином в руках лежал, прислушиваясь к ночным звукам. Внезапно снова крякнул детектор движения. Оказалось, что это меня разбудил именно он. Выбравшись из спальника, я тихо подкрался к выходу и сразу услышал невнятный костяной цокот. Через несколько секунд звук, не похожий ни на один, слышанный мной ранее, снова повторился. Но на этот раз я смог определить источник. Он доносился из разлома подо мной. Осторожно подойдя к самому краю, я присел на колено и выглянул. Внизу в густых тенях что-то быстро двигалось. Я рискнул врубить тактический фонарь, расположенный под столом карабина. Ситуация сразу прояснилась. Человек отбивался сразу от двух гигантских насекомых. Строго говоря о том, что это человек, говорила только гуманоидная фигура этого существа. Но этого было достаточно, чтобы мои симпатии были целиком и полностью на стороне незнакомца. Потому что два здоровенных насекомых одновременно похожих на таракана, паука и клеща были совершенно не похожи на разумных существ. Скорее они производили впечатление хищников, напавших на легкую добычу. Несколько десятков метров для карабина вообще не расстояние. Не задумываясь, я вскинул его к плечу и несколько раз выстрелил. Голова закованная в антрацитовую черную броню одного из противников разлетелась ошметками. Я выпустил еще одну короткую очередь и второе гигантское насекомое замерло на дне расщелины. На этот раз незнакомец удостоил меня взгляда, подняв лицо. Однако в густых тенях было плохо видно, и я не смог ничего толком рассмотреть. В этот короткий момент одна из теней за спиной человека шевельнулась и прыгнула на него. Снизу было не два, а три насекомых. Человек ударил копьем себе за спину, но поздно, тварь уже была сверху и укусила его. Очередь вышла смазанной и суматошной но я попал, что еще раз убедило меня в том, что с оружием я обращаться умею весьма хорошо. Отпрыгнувшая насекомое, встряхнулась и снова приготовилась прыгнуть. Однако еще одна очередь из АКГ-12 не дала ему закончить начатое. Посидев на краю трещины еще несколько минут, убедился, что никто внизу больше не шевелится. Подсвечивая себе фонариком, я спустился к недавнему полю боя. Конечно, не напрямик. Для этого бы мне понадобилось альпинистское снаряжение пришлось сделать крюк в несколько километров все это время я боялся что незнакомец погибнет а источник информации об окружающем мире мне ох как необходим это была женщина вернее молодая девушка очень очень очень чумазая и наряженная в какое то живописное трепье пахло от нее соответственно от дохлых насекомых запах исходил и того хлеща несколько секунд я думал что мне с ней делать потом я взвалил неожиданно легкую девушку на плечо и понес ее в свой грот, решив, что первую помощь я ей окажу там, ведь кровь насекомых оказалась кислотной.